Глава 13 Терин медленно открыл глаза и пожалел об этом. Он не был готов просыпаться, все тело протестовало от тяжелых век, вялых рук до холодных ступней, торчащих из-под одеяла. Желание свернуться в комок и провалиться в сон было очень сильным. Топот сапог по половицам на крыльце Застучал в его ушах достаточно громко, чтобы привести в чувство. Терен скривился, вспоминая «Нейн, леди Мила, искажающая ведьма, руины Кро-Улар». Последняя мысль ранила, как сосулька, пробившая висок. «Проклятие!» – прошипел он, прижимая ладони к глазам и садясь. Винатор Кефан стучал в его дверь. «Ты встал, Дубалавр?» «Да» соврал Террин, но потом свесил ноги с края кровати, заставив себя подняться. Встал. Хорошо, через полчаса выезжаем в Холлен. Сапоги ушли от двери, Террин слушал, как они спустились по узкой лестнице. Только сила воли не дала ему упасть в кровать. Он заставил себя двигаться, прошел к чаше, плеснул холодную воду на лицо, а потом натянул тунику, жилетку, сапоги и щитки. Это она прошептал он. Потом замер, закрепляя кожаные ремешки на груди. Его рот был открыт. Что он сказал, он не знал. Но хотелось сказать это снова. Это она. Она. Она. Она впилась в тебя. Терен резко вдохнул, глаза расширились. Он выругался, потянулся к ножным на полу кровати. От усталости Он ушел спать, не укрепив подавление на тени. Она шевелилась в нем сейчас под чарами. — Она! Она! Нужно вспомнить! Ты должен! Терин быстро вытащил вокос из чехла, поднес к губам и заиграл гул. Как только низкий темный звук коснулся его души, тень сжалась, попыталась подняться теперь уже в отчаянии. Нет. «Нет! Это она! Она!» Пальцы летали. Винатор умело играл вариацию песни подавления. Первую вариацию, вторую, третью, друг за другом. Нити песни сплетались в нем, окутывая тень. Наконец Террин остановил пальцы, мелодия стихла. Он еще пару мгновений поддерживал гул, а потом и этот звук растаял. Винатор опустил инструмент и моргнул пару раз. Комната проявилась перед глазами. Голоса больше не было. Только гул чара песни внутри. Он убрал вокос, схватил оружие, пояса и поспешил вниз к винатору Кефану. Кефан стоял у шкафа, прикрепляя щитки к рукам. Кивнул, когда Террин спустился. «Ешь быстрее!» Дефероса не вернулась на ночь, не прислала сообщения. «Видимо, она нашла зацепку. Нам нужно поспешить и догнать ее». Терен нашел себя всяное печенье, копченое мясо, проглотил их на завтрак, прикрепив скорпиону, пошел за Кефаном к конюшне. Голова его кружилась. Почему они так спешили за Винатрикс? Кефан не доверял ей работу. Им стоило забрать тело мертвого медведя, поискать вокруг кого еще захватила тень. Или они что-то пропустили в кроулар. Мысли остановились. Еще одна сосулька боли вонзилась в его голову. Терен, прикрепляя седло, остановился и прильнул к боку лошади, тяжело дыша, ожидая, пока боль отступит. Его губы снова двигались. Это она! Очнись, Дубалафр! Впереди долгий путь. Терен покачал головой и посмотрел на Кефана, уводящего коня со двора. Он быстро закончил прикреплять седло. Вывел флиту из загона. Они провели час в тишине, перебросившись лишь парой фраз. Солнце взошло и не грело толком, но было приятной сменой после пасмурной погоды до этого. Терен сосредоточился на стуке копыт флиты, пытаясь так подавить мысли в голове. Думать было больно. Лучше было не думать вовсе сосредоточиться на дороге и поиске Винатрикс. Винатрикс Де Дикая. Пробормотал Терен. Кефан посмотрел на него, придвинувшись в седле. Что говоришь? Терен хмыкнул. Он и не понял, что произнес это вслух. Но теперь мог поделиться подозрениями, медленно растущими в его голове. Брешь в великом барьере. Сказал он. Когда я разглядывал ее вчера, я убедился, что тот, кто золотал ее, у него была дикая тень. Как моя. — кивнул Кефан. — Но меня там не было, я говорил. Я бы такое помнил. Я не ходил к великому барьеру. Это было работа Нейна. Террин не ответил. Молчание говорило за него. — Ты думаешь о сказал Кефан через пару долгих мгновений. Она тоже с дикой тенью. Ее прибытие в водохран неожиданное. Винатор до минус ясно написал, что ты займешь это место. Он не упоминал про других кандидатов. Терин снова промолчал. Но принц четко сказал, продолжил Кефан, я читал его послание, его описание встречи с юной Винатрикс. Она спасла его жизнь от приманки. Ты знал? Удобное спасение, буркнул Терин. Ты и это подозреваешь? Кефан невесело рассмеялся. Согласен. Немного странно. И пока вы оба были в лесу, я вчера написал в Каструм с вопросом о ней. Я собираюсь отправить письмо, как только будет возможность. А пока что нужно приглядывать за ней. Я не хочу портить взгляд на талантливую Венатрик с подозрениями. Но, но, но, но. Нейн был мертв, его убийца был на свободе. Искажающая ведьма могла оказаться по эту сторону барьера. И как эта Айлет де Фероса вписывалась в картину? Да никак. Не было в этом смысла. Почему Зила и Зарк Дутред не убили ее, когда поймали? Вопрос не пришел в голову Терину, пока они сбегали из ведьминого леса, когда он почти обезумел от ужаса и влияния обливеса в легких. Но теперь вопрос бился у него в голове. Они парализовали ее ядом, который забрали у нее же. Они бросили ее на алтаре. Ее, Винатрикс Эвандерианку, одну из ордена, который разбил правление их королевы, убил их собратьев и прогнал в плен ведьминого леса. Почему они не перерезали ей горло? Что-то в этом было не так. То, как она много позволяла своей тени свободы. То, как она появилась, чтобы вовремя спасти Герарда. То, как она привела их прямо к телу Нейна, через шесть недель после его исчезновения. Террин опустил голову в тенях капюшона. Она спасла его жизнь. Несколько раз. Если она была врагом, разве она не бросила бы его умирать в ведьмином лесу? Нет. Ей нужны были его умения, чтобы выбраться. Она не могла бросить его потому, что нуждалась в нем. Мир вокруг него потемнел хотя солнце светило. Терин поежился. «Это она». Он поэтому проснулся с этими словами на губах. Его подсознание пыталось предупредить его, подтолкнуть к разгадке. Ответ на все загадки был очень близко. До да боли близко. Нужно только увидеть связь между ними. «На помощь! Прошу!» Терин вздрогнул, повернулся в седле, посмотрел направо. Он и Кефан ехали по тропе винаторов среди недавно скошенных полей. Мужчина в грубой одежде фермера бежал к ним, махал шляпой, как флагом. Это было плохо. Жители, как правило, избегали винаторов. Никто не хотел заинтересовать охотника на теней. Но этот мужчина от отчаяния бежал к ним. И означать это могло только одно. Кефан взглянул на Террина, Без слов оба мужчины остановили коней и ждали, пока незнакомец догонит их. Мужчина, фермер средних лет, с длинной рыжеватой бородой остановился, упер ладони в колени. «Как хорошо, что вы тут!» Выдохнул он, пытаясь не смотреть им в глаза. Он был в отчаянии, но еще больше боялся их. «Вы должны мне помочь, моя жена!» «Что ваша жена?» – осведомился Кефан. Террин теневым зрением посмотрел на душу мужчины. Тени было незаметно. Она сошла с ума. Фермер выпрямился, сжимая шляпу руками. Его глаза выпучились от страха. Она бушует, как монстр. Я закрыл ее в сарае, но она билась в дверь. И Кефен поймал взгляд Террина. «Нужно пойти с ним. Нужно убедиться», — сказал он. Террин пожал плечами, желая возразить. Если бы фермер заявил, что его конь или пес захвачены тенью, это было бы другим. Но в такой ситуации довольно часто в захвате тени обвиняли тех, кто просто обезумел. Но они не знали, говорил ли фермер правду, не посмотрев своими глазами. И Терен кивнул. Кефан повернулся к фермеру. «Имя, уважаемый. Фолк. Нейман Фолк», — быстро ответил мужчина и неловко поклонился. Хефан махнул рукой, пряжки на щитке сверкнули. «Ведите, фермер, фолк!» Дом фермера был в двух полях оттуда. Терри накинул дом и двор теневым зрением, не заметив следов тени. Но его зрение было ограничено, пока дух был так сильно подавлен. Он видел следы борьбы во дворе. Топор в траве словно отлетел туда, сбивая груды бревен, рассыпанные яйца из корзинки, вмятины в земле, как от когтей. Фермер Фолк замер у своего двора. Он дрожащей рукой показал на амбар за домом. «Там! Я ее запер там!» Он давился своими словами, не мог закончить. Дверь амбара была разбита. Куски ее валялись на земле, а то, что было внутри, вырвалось. Выглядело это плохо. Терин спешился, прошел во двор. Кефон задержался, призвал тень, догнал Терина. Они обошли амбар. «Я чую тень», — сказал Кефан. Он искал своей дикой тенью. И фермер не врал. Это уже было началом. Терен вытащил скорпиону из кобуры, прикрепил к щитку. «Ощущаете ее вид?» — спросил он. Кефан покачал головой. Терен вытащил яд для анафемы. Если искажающая ведьма была неподалеку, он хотел быть готовым. Два винатора двигались синхронно, проверяя двор. Они вернулись к фермеру Фолку, дрожащему, глядящему на обломки двери амбара. — Что именно случилось? — спросил винатор Кэффин. — Она внезапно сорвалась. Фермер кивнул. — Я просто ел внутри, она собирала яйца, открыла дверь и завизжала. Он закрыл лицо руками, тело задрожало. В одну минуту это была одна, а в другую кто-то еще. Кто-то ужасный. Я думала, она меня убьет. Убьет! Я оттащил ее в амбар и побежала за всех сил. Терин прищурился. Внезапный захват тела был необычен. Многие тени, заполучив носителя, недели или месяцы не показывались, медленно проникая в тело, не проявляя силы. Внезапный захват с жестокостью. Эта тень, резко вылетевшая из прошлого носителя, и от этой жестокости имевшая силы захватить нового носителя, еще страдавшая от боли смерти прошлого сосуда. Терен поймал взгляд Кефана. «Где-то рядом должен быть мертвый носитель», — сказал он. Кефан кивнул, понюхал воздух, исчез своим восприятием тени. «Внутри», — сказал он через миг. Они прошли в дверь дома, потолки были низкими, Что-то дымилось на огне. Кефан прошел туда, схватил кочергу, раздвинул угли и вытащил маленькое, обгоревшее тельце из камина. Терен присел на корточки, чтобы рассмотреть. Это птица похожая на воробья. «Это оно? Возможно», — сказал Кефан. «Я что-то ощущаю». Терен вытащил костяной нож из ножен, разрезал обгоревший труп с шипением на камни, Потекла черная кипящая кровь. Это маленькое существо точно было захвачено тенью. Возможно, долгое время, судя по его крови. Или тень просто подавила птицу, уничтожив хрупкое тельце слишком быстро, заставив птицу убить себя, чтобы отыскать носителя получше. Наверное, тень хотела захватить фермера Фолка. Судя по деревянным тарелкам, разбросанным по полу, он в это время ел у камина. Но тень пролезла не в Фолка, а в его жену. Терен сел на пятки и посмотрел на Кефана. «Искажающая ведьма. Скорее всего». Кефан помрачнел. «Нельзя сразу делать выводы. Другие тени тоже могут менять носителей», — сказал он. «Мы знаем, что искажающая ведьма в водохране», — возразил Терен. «Когда я убил медведя вчера, она могла захватить птицу» и полететь на поиски лучшего носителя. Она могла... Она многое могла сделать, — сказал Кефан. «Мы не знаем. Мы даже не знаем, была ли мертвая женщина в лесу носителем Ильайртея Очень опасно делать такие выводы. Даже одна ошибка может стоить всего». Террин тяжело дышал. Ноздри его раздувались. Он снова видел перед глазами кольцо Леди Миллы. Золотое кольцо с вырезанной розой. Нет, он не мог быть уверен, но он откуда-то знал. Он видел тело Миллы, и эта искажающая ведьма была в том медведе. Она была близко. Он встал, подняв скорпиону. «Нужно отыскать эту женщину», — сказал он. «Нужно найти ее след». Кеван посмотрел на него. «Да, с этой захваченной нужно разобраться». Спокойно и осторожно. Она не могла уйти далеко, и я должен уловить ее запах. Я отслежу ее и разберусь с ней. И я хочу, чтобы ты поехал в Холлен, нашел Деферосу. Если она не нашла ничего интересного, приезжайте сюда, если я к тому времени не завершу работу. Терен уставился на него, не веря своим ушам. Вы не можете. Я с вами. Кефан покачал головой. «Мне не нужен юнец под ногами, стреляющий не тем ядом, не в то время. Посмотри на себя». Он поймал Террина за руку со скорпионой, опустил ее, вытащил дротик. Поднес к глазам Террина. «Ты уже зарядил оружие. Ты даже не знаешь, на что охотишься. Но уже сделал выводы, согласно своим догадкам». Террин хотел возразить, но Кефан оттолкнул его. «Поезжай в холлин, Остуди голову. Найди Деферосу. «Слышишь, Винатор Дубалавр?» Сердце колотилось в горле, Терин недовольно сглотнул. Потом он взял себя в руки и отсалютовал. «Да, сэр». Кефан посмотрел на него, хлопнул по плечу и сказал. «Езжай». Ощущая себя ребенком, Терин отошел от дома фермера, миновав дрожащего фолка, и направился к своей лошади. Все в нем говорило, что это было неправильно. Все инстинкты тянули его повернуться, найти след жены фермера, а его губы произносили все те же слова. Это она. Терен стиснул зубы, забрался на лошадь и повернул ее к дороге.